Покупаем Юпитер. Хотя он и был симулакрум, биоробот, однако быстро сообразил, почему люди не торопятся с переговорами. Давно отказавшись от надежды овладеть реальной сущностью энергии, они теперь поджидают его в своей убогой скорлупке, окруженный белым пламенем защитного поля в нескольких десятках километров над поверхностью Земли. «Нам понятны ваши нерешительность и сомнения», мягко говорил Симулакрум с окладистой золотой бородой и широко расставленными темно-оранжевыми глазами. «Нам остается только уверять вас, что мы не причиним вам никакого вреда. Мы можем представить веские доказательства, что наша древняя раса обитает на кольце вокруг звезды спектрального класса G. о Так что ваше Солнце излучает слишком мало энергии для нас, а ваши планеты слишком массивны и не подходят для нашей расы. Представитель Земли, который был министром по делам науки и по поручению правительства выполнял функции полномочного представителя Земли на переговорах с инопланетянами, возразил... Но ведь вы сами недавно сообщили, что теперь мы находимся на одном из ваших главных торговых путей. Да, новая колония Кимоношек культивирует недавно заложенные поля текучих протонов. Прекрасно, но ведь не исключена опасность использования торговых маршрутов в военных целях. Могу только повторить, что вы получите наше согласие лишь в том случае, если честно и правдиво объясните, «Зачем вам нужен Юпитер?» Как только был задан этот вопрос, Симулакрум, как всегда, начал темнить. «Если народ Ламбержа...» «Ясно», – сурово ответил министр. «Для нас это звучит объявлением войны. Вы и те, кого вы называете народом Ламбержа...» «Но мы предлагаем вам выгодный вариант», – сказал Симулакрум поспешно. «Вы осваиваете только внутренние планеты вашей системы». «На них мы не претендуем. Нас интересует лишь одна планета, называемая Юпитером, которую, я полагаю, ваша раса не только не сможет никогда приспособить для жизни, но даже посетить». «А размеры Юпитера...» – он снисходительно усмехнулся. для вас чуть-чуть великоваты». Министр, которому не понравился тон гостя, чопорно заявил. «Все это так». Однако спутники Юпитера – отличные объекты для колонизации, и мы намереваемся вскоре их заселить. Наша сделка этому не помешает. Спутники ваши, в любом случае. Мы просим только сам Юпитер, совершенно бесполезную газообразную планету. Вы, конечно, понимаете, что мы можем преспокойно присвоить Юпитер, не спрашивая вашего согласия. Однако мы пошли на переговоры, так как предпочитаем покупать, а не захватывать. Такое решение позволит избежать конфликта в будущем. Как видите, я с вами совершенно откровенен». «Так зачем вам нужен Юпитер?» – упрямо переспросил министр. «Ламберж? У вас война с Ламбержем?» «Это неважно «Да ведь если вы и вправду затеваете войну и с нашей помощью создадите на Юпитере укрепленную базу, «Народ Ламбержа может расценить нас как ваших союзников и обрушить на нас свою мощь. Земляне не могут позволить втянуть себя в такую неприятную историю». «Я не собираюсь вас ни во что втягивать. Даю честное слово, что вашей расе не будет причинено никакого вреда». «Конечно», тут Симулакрум снова попытался припугнуть собеседника, «в обмен на ваше понимание и великодушие». «Наши супергенераторы будут ежегодно снабжать планеты вашей системы любым необходимым количеством энергии». «Можно ли истолковать это так?» «Сказал министр, что будущий прирост энергии легко удовлетворит любую потребность в ней, которая может возникнуть». «Да, возможности возрастут в пять раз по сравнению с вашим нынешним максимальным потреблением энергии». «Что ж...» «Как вы уже могли понять, наше правительство наделило меня довольно широкими полномочиями для ведения переговоров. Но все-таки я должен провести ряд консультаций. Лично я склонен доверять вам, однако не могу принять решение, точно не уяснив, зачем вам нужен Юпитер. Если аргументы будут достаточно правдоподобными и убедительными, я, вероятно, смогу доказать правительству и народу необходимость подписать с вами взаимовыгодное соглашение». «Если же я попытаюсь подписать соглашение без объяснений, правительство и население Земли просто-напросто вынудят меня расторгнуть его. В таком случае вы сможете, как уже было сказано, завладеть Юпитером силой, но ведь это будет захватом чужой собственности, чего, судя по всему, вам бы не хотелось». Симулакрум нетерпеливо прищелкнул языком. Я не могу продолжать до бесконечности эту маленькую распрю. Ламберж? Он прервал поток слов, подумал и продолжил. Можете ли вы дать честное слово, что ваша неуступчивость- это не уловка инспирированная ламбержем, чтобы задержать наше... клянусь, заявил министр. Министр по делам науки бодро вошел в зал заседаний правительства, энергично массируя выпуклый лоб. Он выглядел сейчас лет на десять моложе, чем раньше, когда начинал долгие и бесплодные переговоры с Симулакрумом. «Я сообщил ему», – начал он сдержанно, – «что его народ может получить желаемое, как только я заручусь формальным согласием президента. Надеюсь, президент и Конгресс не станут возражать?» «Слава Богу, пекущемуся о нас! Мы, господа, получаем в свое распоряжение невероятную мощь взамен никуда не годной планеты» который нам все равно никогда не освоить. «Но ведь мы пришли к выводу, что только война Мицарета с Ламбержем может объяснить их посягательство на Юпитер», прорычал министр обороны Багравея от возмущения. «В этих обстоятельствах, если сопоставить их военный потенциал с нашим, нам абсолютно необходим строгий нейтралитет». «Но, коллега, речь идет не о войне», возразил министр по делам науки. Симулакрум представил нам объяснение причин, побуждающие его народ колонизировать Юпитер. С моей точки зрения, весьма убедительное и рациональное. Полагаю, президент будет полностью согласен с моим мнением, так же, как и вы, господа, когда во всем разберетесь. У меня с собой их планы строительства нового Юпитера». Члены правительства возбужденно зашумели. «Новый Юпитер?» – судорожно выдохнул министр обороны. «Не слишком отличающийся от старого, господа», – пояснил министр по делам науки. «Мне переданы эскизы. Оригинал можно будет увидеть из глубокого космоса». Он положил репродукции на стол. На одном из них была изображена целая вереница разноцветных планет. Желтая, светло-зеленая, светло-коричневая, с узорчатыми лентами белоснежных турбулентных завихрений – Все они сверкали подобно крапинкам драгоценных камней на бархатном фоне космоса. Между ними протянулись странные полосы тьмы, темно-бархатные, как их космический фон, украшенные причудливыми узорами. «Это, — сказал министр по делам науки, — дневная сторона планеты. Ночную сторону можно посмотреть на другом эскизе». Здесь Юпитер выглядел тонким полумесяцем, окруженным космической тьмой. Однако во тьме проступали какие-то полосы, украшенные сходными с предыдущим орнаментом, который фосфорицировал ярко-оранжевым цветом. «Насколько я понимаю, — пояснил министр по делам науки, — это обычный оптический феномен. Светящийся газ, который не вращается вместе с планетой, а зафиксирован на границе ее атмосферы и космоса». «И что это означает? — спросил министр торговли». «Как вы уже поняли», – продолжал министр по делам науки, – «через нашу Солнечную систему теперь проходит один из их важнейших торговых путей. Не менее семи кораблей с Мицерата побывали в последнее время в нашей Солнечной системе, и каждый энергично проводил телескопические наблюдения Земли и других важнейших планет. Любопытство туристов, которое так легко понять». Массивные планеты – редкостная экзотика для пришельцев из эфемерных миров. И что же означают эти таинственные знаки? Да просто реклама. В переводе текст звучит примерно так. Покупайте мицератский эргон, незаменимый для поддержания внутреннего тепла и сохранения вашего здоровья. Дешево, гарантированно, эффективно. Вы имеете в виду... «Что Юпитер нужен им всего лишь как рекламный щит у дороги?» – выпылил темпераментный министр обороны. «Совершенно верно. Как мне представляется, Ламберж тоже производит таблетки Эргона, конкурирующие с Мицератскими. Это и вызывает у Мицерата горячее желание заполучить Юпитер навеки в свое полное распоряжение, причем только легальным путем, на случай будущей тяжбы с Ламбержем». К счастью, для нас мицерации явные новички в такого рода торговых сделках». «Почему вы так считаете?» – спросил министр внутренних дел. «Да потому, что они легкомысленно пренебрегают получением определенных привилегий на других наших планетах. Щит на Юпитере будет столь же успешно рекламировать Солнечную систему, как и собственную продукцию. Так что, когда их конкуренты с Ламбержа появятся у нас...» чтобы добиваться уничтожения мицератской рекламы на Юпитере, мы предложим им купить Сатурн со всеми его кольцами. Думаю, будет легко разъяснить Ламбержу, что кольца придают Сатурну несравненно более эффектный вид из космоса». «А потому», – подхватил внезапно просияв министр финансов, «он и обойдется им значительно дороже». И все собравшиеся от души, как дети, развеселились».